Москва, где-то под землей. 27 сентября, среда, 0058. Меня слышишь? Запах горелого мяса. Так было тогда под Смоленском. Разное удачное окончание экспедиции Глыба купил в деревне поросенка и пообещал всех удивить. Получилось. Отвлёкся на пару тостов, и над поляной повис такой же вот запах. «Опять шашлык сожгли, черти!» Мурза открыл глаза. Мутный взгляд долго фокусировался. Никак не мог зацепиться за что-то, чтобы навести резкость. Наконец уперся в чайник на столе. Ручка, крышка, носик. Контур не расплывается. Хорошо. Нет, не шашлык. природа вокруг не наблюдалось. Ни Смоленской не подмосковный. Был здоровенный шкаф черного дерева, зеркало в тяжелой раме и три катаны на стене. Не гламурные сувениры, а настоящие мечи, берущие не отделкой, а простым изяществом смертоносных линий. Воздух затхлый, влажный, характерный для подвалов. Подвал? Потолки невысокие, окон не видно. Что я делаю в подвале? На столе рядом с чайником Аккуратно разложены знакомые предметы. Макаров, бумажник, ухо, батарейка, паспорт и телефон. Одним словом, все содержимое карманов. «Где я?» И тут навалилась боль. Добралась, наконец. Почуяла, что археолог приходит в себя. Выждала несколько секунд, а затем поприветствовала Мурзу резкими объятиями. Сергей вскрикнул. «Пронила!» Как ни странно, девушку Мурза заметил только после того, как та подала голос. Опустил взгляд. Рядом сидит хрупкое создание, одетое в черные брючки и черный свитер, и тупо тычет ему в ногу раскаленную металлическую палочку. — Перестань! — проняла. — Что тебе нужно? Их взгляды встретились. Красные глаза. Плакала? Смотрит с тоскливой злобой. Возможно, плакала. Лицо молодое, но неприятное. И ведь нельзя сказать, что дурнушка. Глаза в меру большие, губы хоть и бледные, но в меру пухлые, нос обыкновенный. Правда, кожа какая-то странная, словно припорушена серой пылью. Девчонка не была дурнушкой, но лицо ее показалось неприятным. Красавица ведь тоже может быть мрачной, но при этом она остается красавицей, а это какая-то отталкивающая или кажется отталкивающий потому что он привязан к креслу, а ногу рвет раскаленная боль. «Как ты это сделал?» — угрюмо спросила девушка. «Что сделал?» — осведомился мужза. «Как? Их было трое!» «Да ты бы я одного не смог! Как? Или... Или это не ты?» «Не я!» — поспешно подтвердил Сергей. Он уже понял, что мысли его тюремщицы капитально путаются. «Наркоманка? Психопатка? Чёрт, угораздила же! Подождите, подождите! А как меня угораздило?» Девушка бросила металлический штырёк на пол и принялась раскачиваться из стороны в сторону. «Ты стрелял! И те за машиной стреляли!» «Но был ещё один!» Резко поднялась, чуть наклонилась, оказавшись с Мурзой лицом к лицу. Перила яростный взгляд.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 Оглушила стрелка и утащила его в свое логово. Мешать не стал. Кто же будет связываться с Массанами без артефактов? Позвонил напарнику и доложил. Тот подъехал через пару минут. «Что будем делать?» «Вариантов у нас немного». Кортес задумчиво почесал кончик носа. «Можно, например, наябедничать навом». В конце концов, челы захватили без всяких оснований. «Сюда приедет пара и живо объяснит вампирам, что они ведут себя неправильно». «Но в этом случае на расследовании можно ставить крест», — заметил Артём. «Совершенно верно». Наемники помолчали. «Можно вломиться самим», — негромко произнес Артём. «Кончим всех, кого встретим, и вытащим парня». «В багажнике как раз валяется пара подходящих игрушек». Торговая гильдия настоятельно рекомендует обратить внимание на семейство протуберанец — излучателей настоящего солнечного света — прошедшие полевые испытания во время походов очищения. Эргономичные и экологически чистые устройства сделают вашу жизнь комфортнее и безопаснее. Возможна поставка как компактных карманных приборов, так и стационарных артефактов, монтируемых в жилище и средства передвижения. «Поссоримся с Носферату», — вздохнул Кортес. «А при плохом раскладе со всеми масанами». «Игра не стоит свеч?» «Пес знает, чего она стоит». Артем едва ли не впервые видел Кортеса, неспособного принять решение. Третий вариант есть? Опытный наемник чуть пожал плечами. Парня взяли давно и, вполне возможно, уже высушили. С другой стороны, убийство трех сородичей должно было заставить Масанов думать не о пище, а о мести. Если девчонку не контузило во время драки, она знает, что убил ее друзей тот, кто выскочил из подъезда последним. «Крохин?» «А кто еще?» «Теперь Масаны будут его искать?» «Похоже». «А мы будем просто ждать», — уточнил Артем. «Угу». «И даже не ступим в переговоры?» «Только что замочили трех вампиров», — напомнил Кортес. «О каких переговорах ты говоришь?» «Ни войны, ни мира». «Ладно, подождем», — согласился Артем. «Ну давай хотя бы послушаем, о чем они болтают». «Хочешь незаметно подкрасться к Масану?» «У нас есть мышка». Молодой наемник открыл перчаточный бокс и достал маленькую глиняную игрушку. «Она пролезет внутрь и расскажет нам все в лучшем виде!» Артем поднес артефакт к губам и прошептал активизирующее заклинание. «Тебе повезло, что я всего наполовину, молкавен Девушка произнесла фразу таким тоном, словно объяснила все на свете. «Почему?» Хрипло спросил Мурза, до сих пор не понимающий, как это он не сошел с ума. Ужас, окутавший Сергея некоторое время назад, отступил под действием примененных тюремщицей средств. Сначала она снова прижгла Мурзе ногу, а потом заставила выпить полстакана водки. Полегчало. Голова, правда, слегка кружилась. Тело ослабло, но он был жив. Жив. И теперь, справившись с ужасом, вновь был готов воспринимать информацию.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 «Пожалуйста, помолчи!» «Мне нужно подумать». Глотнув крови, девушка заметно успокоилась и как-то посвежала. Губы наполнились приятным красным, глаза заблестели, кожа стала чистой на вид, а из движений исчезла истеричная дерганность. Надеюсь, к ней вернулась способность соображать. На самом деле, частично. Ведь девушка все-таки была наполовину молкавием. Тем не менее, кровь на свироту возобладала, А сумасшедшие гены лишь придали размышлению элегантную сумбурность. Что делать? Позвонить в цитадель и доложить? Какое мерзкое слово — доложить. А с гарками лучше не связываться. О чем докладывать? Что решили высушить пару челов, которые планировали убить друг друга, а челов оказались не из простых и отвернули голову трем масанам? Там ребята остались. Что будет, если полиция найдет их тела?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 «А вы еще жестче!» «Кто знает, как воспримут они ночное происшествие!» «Нет!» «Лучше уйти в сторону!» «Что делать с челом?» Кровь молкави он стучала. «Высушить!» Разумные на сферату предупреждали. Если история всплывет, это будет расценено как убийство и утяжелит наказание. Девушка вновь повертела пистолет, сглотнула, бросив быстрый взгляд на запястье пленника, но сдержалась. Поправила волосы и осведомилась. «Как тебя зовут?» «Сергей». «Сергей Мурзин». Мурза помолчал. «А тебя?» «Лиза Носферату». Девушка, оценивающе посмотрела на чело. «Ты хочешь жить, Сергей Мурзин?» «Не имею ничего против». «Тогда мы составим заклятие обещания, Сергей Мурзин». Ты поклянешься, что не скажешь никому обо мне и нашей встрече, и я тебя отпущу.